Глава одиннадцатая. Глеб. Услышав в трубке испуганный голос Тани, я не сразу разобрал ее слова, а потом меня накрыло таким страхом, что тело отказывалось слушать. Как Милада оказалась в центре города? Почему Таня была рядом в тот момент? Хотелось бы, чтобы моя помощница ошиблась, но по истерике в трубке телефона сразу было понятно. Шанса нет. Я летел как одержимый, боялся не успеть. Авария, когда ты уже отняла у меня самое дорогое. Только не Меладу. Я не могу ее потерять, не могу. Мелада лежала на асфальте в луже крови. Я не позволю ей уйти. Если бы можно было обменять свою жизнь на ее, сделал бы это не задумываясь. В тот момент моя кровь в венах стала леденеть. Захлебываясь внутри от паники, заставлял свое сердце биться, потому что нужен был ей. Сложно прятать страх, когда он выжирает тебе нутро. Такая худенькая и бледная, она тихо дрожала на л е д я н о м асфальте. Холодный ветер обдувал белое лицо. Кровь замерзала на дороге, а я не мог ее согреть. т а в р е д н а я тетка была права: трогать и беспокоить Ладу нельзя. Где эта долбая скорая? Я даже не слышал звук сирены, когда они подъехали. Стоя на коленях, я разговаривал с любимой женщиной. умолял ее не засыпать. Сильная девочка лишь упрямо смотрела мне в глаза. Зеваки не спешили расходиться. Я стоял за спинами врачей, не мешал, но делал все, чтобы она меня видела, пусть это никак и не помогало. Кто-то из ребят накинул мне пальто на плечи. Принесли из офиса. Не чувствовал холода и пальто мне было не нужно. Скорее бы они уже Миладу положили на носилки и подняли в теплую машину. Хотелось гаркнуть и разогнать всех. Я видел, что Мелада тихо отвечает врачам на вопросы, но из-за шума толпы слов было не разобрать. Пусть это будет хорошим знаком. Я е д у с ней. Обращаюсь к медикам, как только мы Меладу закатываем в автомобиль. Кто вы ей? Оборачиваясь, интересуется не молодой врач низкого роста. Муж. Не задумываясь. Если на машине, то поезжайте за нами. Ребята из охраны, услышав ответ медика, тут же бросились к автомобилям. Я еду с вами. На заднее сиденье без разрешения плюхнулась Таня. Я о помощнице как-то забыл совсем. Ладно, пусть едет. Понимая мое состояние, она всю дорогу молчала. Сейчас мне нужна была тишина и Милада. Я хотел быть рядом. Полчаса казались вечностью. Мне нужно было видеть Миладу, знать, что она дышит. Вы собирались встретиться? обращаюсь к с у х л и п ы в а ю щ е й Тане. Да, милада уже почти перешла дорогу, но я окликнула, а она зачем-то стала возвращаться. Она не видела, что машину занесло. Дальше я не хотела слушать. Закрыв глаза, растервоспаленные глаза. Лишь бы с ней все было в порядке. Еще одна авария не заберет у меня самого дорогого человека. Сердце жгло в груди. Страх не думал отступать. Мы с Таней сидели в коридоре. И ждали, что нам скажут врачи. Почему не сказала, что идешь обедать с Миладой? Головой понимал, что Таня ни в чем не виновата, но все равно злился на нее, будто расскажи она мне о встрече, аварии удалось бы избежать. Я ведь сам решил дать Миладе несколько дней. Не н а п о м и н а т ь е себе, пусть успокоится, свыкнется с мыслью, что я рядом. Ты сам не хотел о ней ничего слышать. Недовольно бурчит под нос. запрещал упоминать ее имя, запрещал, потому что я без напоминаний с ума сходил. Надо, наверное, ее родителям позвонить, не дождавшись от меня ответа, произнесла Таня. Позвонить надо было сразу. Пусть с т е п а н во всем обвинит меня, но родители должны знать, что с их ребенком. Дождемся результатов и позвоним. Ничего в жизни я так не желал, как з д о р о в ь я Милади. с к о ч и в на ноги, я подошел к врачу. Он по коридору направлялся в нашу сторону. Вы муж? Уточняет он. Да. Я сам себя лишил этого звания, но собираюсь окольцевать свою женщину обратно. Больше я ее не отпущу. У нее сотрясение, перелом голени, множественные ушибы и гематомы. Внутренние органы не пострадали. Какое-то время ей придется побыть в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Стараюсь не выдать голосом свое состояние. Нет, мотнув головой. Но она не хочет оставаться в больнице. Говорит, что должна быть дома. У нее маленький ребенок. Строго сообщает мне доктор, будто я могу согласиться с решением Милады. Она останется в больнице столько, сколько нужно, б е з а п е л я ц и о н н о Ее здоровье важнее всего. Позвоню Степану. Пусть решают вопрос без Милады. п о в е с и л и на нее своих детей.